Тролль бродил по миру потерянно и бесцельно. У кирпича в башке точно пчел гнездо свили. И не хотел я этого. слов не хотел. Просто попал в плохую компашку. Он частенько попадал в плохую компанию, хотя порой даже эту компанию ему доводилось искать целый день, такой уж он был неудачник. Но тролль-изгой, которого не приняли ни один клан или банда, не может брезговать компанией, какой бы скверной она ни была. А теперь ему встретились эти ребята. Полный шлак, щебень и большие камушки. И куда легче было пойти колобродить с ними, чем отказаться. А потом они встретили других троллей. И теперь, посмотри на это, как на то, ну, с другой стороны. думал кирпич, бредя вперед, и горлане блатные песни, впрочем, немного отставая от ритма, потому что не знал слов. — Все тип-топ, потому что ходить посреди ватаги троллей — это стопудово законно. Полный шлак, говорит, стража ищет того тролля, который был в шахте сечушь. И лучшее место, где такому троллю можно схоронить, — это... Вот так таких же троллей страж начнет рыскать по подвалам, где тусуются настоящие подлые тролли, а здесь они его искать не станут. А ежели и сыщут, и ткнут в него пальцем, то все эти братушки-тролли не дадут его в обиду. Насчет последнего в глубине души кирпич был не слишком уверен. Отрицательный коэффициент интеллекта полное отсутствие уличного авторитета неистребимая склонность нюхать лизать глотать и колоть все что могло въехать по мозгам все это привело к тому что кирпича отвергла даже банда как их там с улицы десятого яйца до того отстойная что среди ее членов по слухам числился кусок бетона на веревочке нет трудно себе представить чтобы какой нибудь тролль обеспокоился защитой кирпича но сейчас все они были братьями и главной и родской силой. Кирпич подтолкнул в бок тролля с ожерельем из черепов, украшенного граффити, покрытого лишайником и волочившего за собой огромную дубинку. Этот тролль вот уже довольно долго стоически терпел присутствие кирпича в одном ряду с собой. — Законно, братан, — сказал кирпич, потрясая в воздухе покрытым струпьями кулаком. «Идит кирпичен-то! хангу. Ты! А грызок пролит, несчастный!» — буркнул тролль. Да келы-полы!» — восторженно вякнул кирпич.